Фортуна! Юноша вытер ладонью вспотевший лоб. Румянец во всю щеку, растерянный взгляд, старомодная войлочная шляпа, заштопанная тога, неуверенные движения — все выдавало в нем провинциала. Толпа текла беспрерывным потоком. Со всех сторон юношу толкали, теснили. Рим шумел, как всегда, в эти послеполуденные часы. Гремело серебро, На грязном столе менялы. Нистово вопили Жрецы, богини войны Белоны Яростно колотили В боевые щиты. Нищий с корабельным обломком В руке громко просил Милостыню. Продавцы протертого гороха Старались перекричать разносчиков Дымящихся колбас, Пронзительно расхваливающий свой товар. Септимий так звали юношу, несколько раз останавливал прохожих и показывал им табличку с адресом. Но все спешили, а какой-то пожилой мрачный человек его отчитал. «Прохода от вас нет! Сидел бы дома деревенщина!» Септимий прям начал думать, что лучше было бы ему остаться дома. Полдня он бродит по Риму, и никто не может ему сказать, как найти дядю. А ведь в Эремине откуда был родом Септимий. Все считали дядю важной персоной. Давая адрес дяди. отец наставлял сына. Будь почтителен. Помни, что он служит самому императору. Понравишься дяде, он и тебя устроит. Странно, что дядю здесь никто не знает, думал юноша. А может быть и знают, да не хотят сказать. Недобры здесь люди. Явись к нам в Веримин. Из Рима или другого города. Так проводили бы до самого дома, а по дороге рассказали бы, что за человек, сколько у него детей, есть ли дочь на выданье. А тут бегут, как на пожар, и никому до тебя нет дела. Уже стемнело. Опустевшие улицы и площади Рима стали просторнее, здания величественнее. Но Септимий не замечал красоты вечернего Рима. Он был голоден. Устал. Выбрав портик, пристроенный к высоченному дому, Септимий сел спиной к колонне, вытащил из кожаной сумки лепешку и стал жевать. Перед его глазами мелькали тоги, греческие хитоны, прозрачные шелковые одежды, сандали, солдатские сапоги. Кричали разносчики воды. Из соседнего дома слышалось пение. Несмотря на поздний час, Кто-то бил молотком по железу. Это была музыка большого города, и она усыпила Септимия. Его разбудил чей-то вопль, заглушенный бранью, ударами. Протерев глаза, Септимий увидел, что шайка грабителей напала на рабов, нёши, крытые насилки и освещавших дорогу факелами и лампадариями. Рабы разбежались. Факелы, чадя, догорали на земле. Грабителями расприжался невысокий коренастый человек в волочной шапке. На его лице с бледно-розовой кожей, как обычно бывают у рыжеволосых, выделялись живые блестящие глаза. Недолго думая, Септимий ринулся на грабителей. В ремине он считался неплохим кулачным бойцом. Он легко отбросил двух или трех негодяев. Рыжий, оставив носилки, бежал навстречу Септимию. Судя по улыбке на лице главаря, его скорее радовало, чем огорчало появление нового противника. Но грабители, казалось, оберегали Рыжего, не давая ему вступить в драку. Кто-то подставил Септимию ногу. Он упал, и на голову его обрушилось что-то тяжелое. Септимий очнулся в чужом доме. Он лежал на низкой постели. Над его головой был потолок в лепных украшениях, изображавших фантастических зверей. Но «Ну, каково, молодой человек?» услышал он и повернул голову. Справа от него сидел худой старик в белой тоге. В лице старика было что-то величественное и суровое, хотя голос его был тонок, как у ребенка. «Впервые в Риме?» — спросил он после долгой паузы. — Да, — ответил Септимий, удивленно разглядывая богатое убранство незнакомой комнаты. — Тебя верно интересует, где находишься, — сказал старик, подсаживаясь ближе к Септимию.